Действие третье. Комната первого действия. Явление первое. Анна Андреевна, Марья Антонна стоят у окна в тех же самых положениях. Анна Андреевна. Ну вот, уж целый час дожидаемся, а все ты с своим глупым жеманством. Совершенно оделась? Нет, еще нужно копаться. Было бы и не слушать ее вовсе. Экая досада, как нарочно ни души, как будто бы вымерло все. Мария Антонна, «Да право, маменька, через минуты-две все узнаем. Уж скоро Авдотья должна прийти». Сматривается в окно и вскрикивает, «Ах, маменька, маменька, кто-то идет вон в конце улицы». «Анна Андреевна, где идет?» «У тебя вечно какие-нибудь фантазии». «Ну да, идет». «Кто же это идет? Небольшого роста, во фраке? Кто же это, а?» «Это, однако же, досадно. Кто же бы это такой был?» Мария Антонна, «Это Добчинский, маменька». Анна Андреевна, какой Добчинский? Тебе всегда вдруг вообразится эдкое? Совсем не Добчинский, машет платком. Эй, вы ступайте сюда скорее. Мария Антонна, право, маменька, Добчинский. Анна Андреевна, ну вот, нарочно, чтобы только поспорить. Говорят тебе, не Добчинский. Мария Антонна, а что? А что, маменька, видите, что Добчинский? Анна Андреевна, ну да, Добчинский, теперь я вижу. И чего ж ты споришь? кричит в окно. Скорей, скорей! Вы тихо идёте. Ну что, где они, а? Да говорите же оттуда, всё равно. Что? Очень строгий, а? А мы уж муш. Немного отступая так нас досадует, такой глупый. До тех пор, пока не войдёт в комнату, ничего не расскажет.